Это ее порадовало. Если уж глазастая соседка обозналась, то муж точно ничего не заподозрит. Туристическая фирма «Ингрид» располагалась на улице Рубинштейна вход со двора. Даша прошла в подворотню и увидела во дворе чистенький двухэтажный флигель, выкрашенный светло-желтой краской. Входная дверь впечатляла солидностью. Вывеска тоже. Возле крыльца была разбита небольшая клумба, на которой расцветала темно-синяя бархатная петунья. Рядом с клумбой на асфальте стояли три автомобиля, очевидно, сотрудников. По всему чувствовалось, что Ингрид — солидная преуспевающая фирма. «И что мне это дает?» — мысленно вздохнула Даша. «Только то, что вряд ли какая-нибудь шалава, которую можно послать соблазнить мужика и увести его из дому на одну ночь, работает в такой фирме». Похоже, что участковый, несмотря на все его знание психологии преступника, тут оказался неправ. Она почувствовала даже некоторое удовлетворение. Невозможно было представить, что ее муж соблазнится первой попавшейся девкой. Это уж совсем нужно жену не уважать. Хотя, кто их поймет, этих мужчин? Своего мужа Даша, во всяком случае, совсем не понимала, в чем имела несчастье убедиться. Она вышла на улицу и огляделась. «Бестро-крокодил» находилась напротив подворотни и чуть наискосок. «Крокодильчик» на вывеске был очень симпатичный, как на одежде фирмы «Лакоста». Оставалось надеяться, что это и именно то «Бестро», где неизвестная Лиза Бачанова назначила свидание ее мужу. Подойдя к двери, Даша замешкалась. Она неуверенно потопталась возле, потом прошлась, пытаясь заглянуть в окна. «Что же делать?» Идти прямо в бистро, А вдруг Игорь уже там сразу ее и заметит? На часах было пять минут второго. Условленное время, можно сказать, наступило. Машины Игоря она не видела, но это ни о чем не говорило. Игорь мог оставить ее на стоянке неподалеку. Она прошлась до конца дома, нужно было на что-то решаться. И в это самое мгновение Даша увидела своего мужа. Он торопливо пролетел мимо нее на перерез блондинки в шикарном белом костюме с вызывающей короткой юбкой. «А ты опаздываешь, дорогой!» улыбнулся она холодно и прошла в бистро Даша подождала еще минут пять, затем поправила темные очки и решительно шагнула следом. У самого входа был крошечный закуток, куда выходили две двери с нарисованными на них соответственно мужским и женским силуэтами. Дальше был проем — укрытой занавеской из китайской соломки, за которым находился непосредственно зал. Даша услышала стук ножей и вилок и человеческий говор. Время ленчи. Небольшое относительно помещение оказалось заставлено столиками. Почти все были заняты. Как видно, бестро пользовалась популярностью. Несмотря на волнение, Даша отметила, что за столиком сидели преимущественно женщины. Редко мелькал хорошо остриженный мужской затылок. Все девушки аккуратно причёсанные, в основном стриженные. На некоторых была форма какой-нибудь гостиницы или крупного магазина, на других также деловые костюмчики из лёгкого материала. Всё это сборище торопливо ела, весело переговариваясь и шутя, чтобы потом со свежими силами снова приступить к работе и двигать карьеру. Даша почувствовала себя удивительно одинокой и ненужной, стоя у лестницы в дешёвой блузке и босоножках на низком каблуке. Ей не было места в этом зале. Она отличалась от этих здоровых, деловых, уверенных в себе девиц и особенно от той в белом костюме, с которой сидел теперь за столиком ее муж Игорь и говорил ей что-то взволнованно, а та слушала, не скрывая насмешливые улыбки. Она как раз оказалась здесь на месте среди своих, хотя все у нее было несколько слишком. Слишком светлые волосы, безусловно, крашеные. «Слишком короткая стрижка, слишком большой вырез на костюме, слишком высокие каблуки, и еще слишком высокомерный вид и слишком холодная улыбка». «Стерва!» — подумала Даша. «Самая настоящая стерва!» И тут же одернула себя. «Да какое ей дело до этой наглой блондинки? Ей нужно узнать, не она ли замешана в краже, и нельзя ли с ее помощью получить назад бабушкину шкатулку?» туалет только для посетителей бистро раздался рядом с дашей строгий голос. От неожиданности она вздрогнула и темные очки упали на пол.